Драконица сдержала слово. Жемчужное чудо рассекало воздух с такой быстротой, что никакая магия уже не могла полностью защитить Фесса от яростного набора ветра. Под крыльями проносился эгест, леса, поля и огороды сливались в нечто сплошное и неразличимое. И скоро, очень скоро на горизонте вздыбился Исполинский пик судеб. Рысь заложила широкий вираж, безошибочным драконьим чутьем отыскала какую-то неприметную щель на склоне и кинулась туда с высоты так, что Фесс невольно зажмурился, ожидая каждый миг неминуемого удара о скалу. В узкой пещере драконица, тем не менее, не стала превращаться обратно от человека, понеслась дальше, тем более, что подземная полость очень быстро расширилась. Рыся свернул раз, другой, в лабиринте тоннели и внезапно не зринулась по уходящей в глубину темной шахте. В свете она совершенно не нуждалась. Безумный полет, куда больше смахивавший нападение, показался Фейсу бесконечным. Но вот драконица ловко перевернулась в воздухе, некроманта удержала на ее спине только ее же магия, опустилась на пол и тотчас сменила облик, едва Фэс успел сам соскочить. Они были в преддверии хранилища кристалла магии. Фесс мельком отметил, что здесь не так давно, похоже, случился обвал, который долго и упорно расчищали. В пещере с Файрата ничто не изменилось. Да и что могло измениться здесь за истекшие дни, недели, месяцы? Драконы исчисляют время в совсем других категориях. Ничего не случилось с кристаллом, и дракон был все тот же, возлежа на магическом камне. Спайрат поднял тяжелую голову, пылающие глаза ошеломленно возрились на очутившуюся возле его порога странную пару. «Ты!» – проревел дракон, вздергивая себя в воздух и струя пламени, опалила многострадальный свод пещеры. Правда, надо отдать ему должное, сразу же взял себя в руки. А видя, что рысь пребывает в человеческой своей ипостаси, явно из вежливости тоже сменил обличье. «Привет тебе, Осфайрат!» Фес поклонился. Драконица молча повторила его жест. Сфайрат коротко кивнул, приближаясь. Его всегдашний багряный плащ стелился по камням, и колыхались перья в пышном плюмаже. Дракон не позволял себе показаться без оружия и доспехов. «Приветствую я, хотя вы явились сюда незваными. У тебя, некромант, вообще такое свойство – ходить в гости без приглашения». «О чем станем говорить?» «Ты считаешь, у нас не найдется темы, о дракон?» «Как насчет, например, Солодорца?» «Невежливо отвечать на вопрос вопросом», — хмыкнул Сфайрат. «Не могу поверить, что могучий и многомудрый Сфайрат не знает, что творится сейчас на белом свете». «Предположим, что знает», — перебил дракон. «И что из того?» «Пока что все идет, как и должно идти». «Осмелюсь ли я узнать, что же именно?» «Ты-то, может, и осмелишься?» — хмыкнул Сфайрат. «А вот стану ли я отвечать? Уже другое дело. Улавливаешь разницу». «Перестаньте играть словами!» — не выдержал вскинулась рыся. «Пап, скажи ему!» «А ты, ты, Сфайрат, ты одной со мной крови! Ответь!» Дракон вновь хмыкнул. На Рысе он, если и глядел, то исключительно сквозь нее и поверх головы. Благорос позволял. «Благородный и многомодный Сфайрат! Мы действительно у точки, когда нельзя играть словами!» и пытаться что-то выгадать для себя. Война разразилась, и эта война у самого твоего порога. Знаю, — перебил дракон, — маги с инквизитором лазали сюда. Безо всякого результата, само собой, гномы дали им отворот-поворот. Но с неупокоенными надо признать, преподобный отец Этлау расправился весьма лихо. Скажи мне чего-нибудь, чего я не знаю, некромант. Как насчет того, что преграда, якобы защищающая Эвиал, на самом деле еще и защищает саму западную тьму от нас», – медленно закипая, проговорил Фесс. «Как насчет того, что в Аркине скрыт некий ключ к защитной цепи? Как насчет воскрешенного Солодорца, чья цель – победа сущности и избавление душ от бремени тел? Как насчет движущихся на Аркин птенцов Солодорца, наделенных им магическим даром, кой позволяет без труда обратить город в руины?» Как насчет того, что погосты вовсю разупокаиваются, уже и в тихом доселе Микампе, а действующих некромантов на весь Ивиал, мягко говоря, не достает? Как насчет того, что начался последний отсчет, что как только Аркин падет, западную тьму будет уже не остановить? Как насчет того, что... «Достаточно», — неожиданно мягко перебил разошедшегося Фесса дракон. «Право же, достаточно». «Ты сказал, некромант, а я услышал. Теперь послушай сам». «Всегда готов», — проворчал Фэс, пытаясь скрыть бьющую его дрожь. Рысь совсем по-детски вцепилась ему в ладонь. «То, что ты сказал о солодорце, не новость для тех, кто хранит кристаллы. Мы почувствовали сотворенную великую магию. Ты прав. Величайший темный маг всех времен на свободе. Живеханек и на сей раз горит рвением довести свой гениальный замысел всеобщего освобождения до конца». «Но ты забыл еще кое-кого, некромант!» «Спаситель?» – вырвался у Феса. «Именно!» – кивнул дракон, и в его глазах впервые мелькнула тревога. «Я ощущаю его шаги по небесным сферам, вернее, он хочет, чтобы мы его услыхали!» «Битва сил очень близка, некромант, и близок час нашего освобождения!» «Что-что?» – не понял Фес. Час нашего освобождения, спокойно повторил Сфайрат. Драконы поставлены стеречь кристаллы магии, чтобы Эриал продолжал выполнять свой долг. Не станет мира, не станет кристаллов, стражи получат свободу. Так сказано до древнем договоре. Но как же? «Некрома», – перебил дракон. Я не хуже тебя понимаю опасность безумного Эвенгара. Если он станет угрожать кристаллам, все хранители как один выступят против него. А разве трансформа, отделение душ от тел вам не угрожает? Дракон вновь позволил себе саркастическую усмешку. Составивший наш договор был очень мудр. Он все предусмотрел, в том числе и случай, когда угроза кристаллам окажется выше сил тех драконов, что защищают их. Тогда мы будем обязаны уничтожить их, высвободить на волю всю их мощь, так чтобы погибая, кристаллы прихватили с собой и покушающегося на них. Взрыв одного кристалла разнесет пыль всего лишь одну гору, пусть и очень большую. Взрыв восьми оставшихся обратит в пепел весь Эвиал. «И ты так спокойно об этом говоришь?» – ужаснулась рыся. Дракон не удостоил дочь своего народа даже мимолетным взглядом. «Есть высшая необходимость, некромант. Ты сам прекрасно знаешь. Принцип меньшего зла». Уничтожив кристаллы и, возможно, очень и очень многих простых, ни в чем не повинных обитателей Эвиала, мы одновременно устраним и угрозу великому множеству иных миров. Ибо тот, кто способен победить хранителей, по определению не может остановиться только на одном мире. Договор чёток. мы узнаем, когда этот пункт его вступит в силу. А свободу мы получим, только если сперва сделаем все, чтобы это предотвратить. «Так почему же опять не утерпела драконица? Общество людей не пошло тебя на пользу». «Айсонне» — ледяным голосом заметил Сфайрат, по-прежнему глядя поверх лица рыси. «Молчи, пока говорят старшие, и пока кто-то из них не задал тебе прямого вопроса, иначе тебе придется иметь дело со мной». В голосе дракона послышалось нечто, заставившее рысю тотчас же осечься и даже зажать рот ладошкой. В самом деле, многомудрый Сфайрат, если сущность возьмет верх, тем или иным способом... Голупец, возвысил голос дракон, если сущность возьмет верх, мы уничтожим кристаллы и получим свободу. Потому что это враг вне пределов наших сил, особенно в союзе с Саладорцем. Но вы же защищали этот мир, ошеломленно пробормотал Фесс. Мать Рыси погибла в битве с червем. — Червь был врагом, с которым мы могли справиться, — холодно проговорил Файрат. — Мы нарушили бы договор. — А мне казалось, что ты на моей стороне. Некромант горько покачал головой. — До определенной степени да, несомненно, — кивнул дракон. — Все просто. Для моего народа честь много выше жизни, и мы, страстно мечтая о свободе, тем не менее не хотим и не можем получить ее ценой поражения. Понимаешь, Керлоеда? Мы примем ее как неизбежное зло, но мы бы хотели ее избегнуть. Гибель Кайден, твоей матери, он впервые взглянул рысе прямо в глаза, и гордая драконица вздрогнула. Была страшным горем. Что ты хочешь этим сказать? Только тоник роман, что меня больше всего устраивал тот порядок вещей, что установился тут до твоего появления. Драконы несли свою стражу, изредка покидая свои пещеры для брачных игр. У них рождалось потомство, поколения хранителей медленно сменяли друг друга. У нас была цель, великая цель, потому что драконам открыто. Наша служба лишь звено в великой цепи, удерживающей от падения в бездну не один, не два и даже не десять миров, а все упорядоченные. Когда появилась западная тьма, мы поняли, что конец неизбежен. Нам было горько, но мы свыклись с этой горечью. Вот почему в свое время тебя, Фесса, убеждали отказаться от некромантии. Не вцепись в тебя западная тьма, Эвиал продолжал бы жить, и наша служба длилась бы еще много столетий. Да, не скрою, я мечтал о свободе, о полетах межзвезд и миров, о пламенной купеле огненных корон, о многом другом. Но это лишь мои мечты. Не все в моем племени их разделяют. «Правильно ли я понял тебя, о дракон?» Медленно и тоже с холодом произнес Фэс. «Что вы не станете сражаться против западной тьмы и саладорца?» «Это что-то новое, признаюсь себе. Доселе мне казалось, что сохранить этот мир и его кристаллы – первейший долг крылатых хранителей». «И не ты ли говорил?» «Я много чего говорил», – перебил его Сфайрат. «А с тьмой мы станем. Станем, но до определенного предела». Тут же уточнил он. «Я не зря упомянул, что гибель девятой хранительницы – это великая трагедия. Духи павших в бою драконов погибают вместе с ними, в то время как драконы, мирно смежившие очи на погребальном ложе в этой самой пещере, остаются с нами и с надеждой на перерождение. Мы не хотим вынужденной свободы». купленной унижением и поражением. Это для нас горше и мучительнее самой страшной муки. Ни у кого из живых существ в совесть не ранит так больно, как у драконов. Но мы примем ее, эту ублюдочную свободу, потому что она даст нам возможность жить, жить и готовить месть. Впрочем, даже отомстив, мы не обретем покоя. Мы будем долго, долго странствовать по-упорядоченному, отвергнутые сородичами, обреченные искать супругов только среди своих, как и сейчас, между прочим. И постоянно, ежесекундно, до самого последнего мига нашего бытия, нас будет терзать мысль о неисполненном долге. Отказываясь от борьбы, о других вы при этом, конечно, не думаете. Мы, хранители кристаллов, отчеканил Файрат, сверкая глазами. Нам нет дела до остальных раз. «Заруби это, в конце концов, себе на носу, некромант, я не стану больше опускаться до повторений. Не волнуйся, тебе не придется». Фест трудом сдерживал ярость. «Так что же, о великий дракон, мечтающий о свободе, хочешь ли ты сказать, что мы зря проделали весь этот путь сюда?» «О нет, ни в коем случае». Чисто драконе-мехистом ухмыльнулся Сфайрат. «Ты ведь пришел просить совета, так? А ведь возьми ты в свое время тот меч, что я тебе предлагал». «То я бы уже давно его лишился», — перебил Фес. «Кстати, тот меч, он еще доступен?» «Я бы солгал, сказал, что отдал его в другие руки», — кивнул Сфайрат. «Помнишь наш разговор, когда вы с раненой АСН оказались здесь? Когда я сказал, что понял твой план?» «В этом смысле ничего не изменилось, Керр. Сущность, как я говорил, ставить не на одного разрушителя. И я не знаю в точности, как именно ты хотел это сделать». «Хотел, обманно приняв силу разрешителя, заставить сущность раскрыться мне, нанести удар. Ты был прав, Сфайрат. «Прошлый раз ты так и не сказал мне, чем же именно ты собираешься нанести этот удар», — припомнил дракон. «А сейчас я ощущаю в тебе пустоту и неуверенность. Раньше их не было. Что случилось?» Фес и Рыся переглянулись. «У меня было оружие против западной тьмы», — медленно сказал фэс «Оружие, вынесенное мной из другого мира». Оружие, за которым жадно охотятся такие силы, что он махнул рукой. Мощь этого оружия трудно представить даже тебе, мудрый Сфайрат. «Почему же тогда ты допустил, что Саладорец воскрес?» – вскипел дракон. «Потому что это оружие можно использовать только один раз. Я открыт перед тобой, Сфайрат». Мало-помалу Фейс забывал добавлять «досточтимый» или «многомудрый», вспоминая, как запросто он говорил с драконом, когда они вместе склонялись над раненной рысью Асанне. «Ты знаешь, что мы сделали все возможное, однако потерпели неудачу». «С этого и следовало начинать», — бросил свой рад. «Прости, тут ничего не сделаешь. Солодорец — достойный соперник». «Я подтолкнул тебя к мысли о нем именно потому, что еще надеялся. Старый порядок вещей удастся сохранить», — после краткого молчания отозвался дракон. «Саладорец — новый разрушитель, истинный разрушитель», — вновь не утерпела рыся, но на сей раз Сфайрат не стал упоминать об этикете. «А и папа, и тлау только для отвода глаз, верно?» «Не думаю, Асанне», — покачал головой Сфайрат. «Все еще сложнее, чем кажется даже мне. Саладорец — нечто совершенно новое. Он не станет предсказанным разрушителем. Он станет совершенно иным, то есть тем самым, о чем ты говоришь мне, Кер. Разрушитель должен был, помимо всего прочего, обратить в прах сам этот мир, смести власти и троны. К же волнует только Аркин, после чего, как ему представляется, все пойдет само собой. «Признаться, я зашел в тупик. Почему он тогда отправил против Аркина только птенцов? Почему не озаботился сам, если это настолько важно? Значит, он хотел уверить тебя, что это не важно на самом-то деле», заметил дракон. «Он мог рассуждать именно так, как ты». Раз против Аркина направлены какие-то там мальчишки и девчонки, это не может иметь никакого значения. А сам Саладорец просто отводит нам глаза. То есть на самом деле Аркин имеет значение. Дракон покачал головой. Пышный племаж покачнулся туда-сюда. А вот это никто не знает, даже мы, хранители. «Храм Океанов, быть может, ответил бы тебе, но не я. В тайны Инквизиции проникнуть непросто. Но мы отвлеклись. Что же с тем оружием, которым ты рассчитывал поразить сущность? Что с ним стало, раз теперь ты вспоминаешь о моем мече?» «Его похитили», — с трудом выдавил Фесс. Дракон молча склонил голову на бок, словно желая сказать. Да как же так-то? Похитила некая Хюмель. Фэс ожидал, что сейчас придется долго и нудно рассказывать, кто это такая, однако ничего этого не потребовалось. «Я знаю ее», — коротко ответил Свайрат. «Мы виделись. Она была здесь. Я, признаюсь, тогда сыграл не совсем э -э -э, красиво». «Уточнять, в чем именно, ему явно не хотелось. Она шла по твоим следам, Кир, и, как я понимаю, по следам твоего оружия. Ну что ж, настырность, в конце концов, вознаграждена». Дракон печально хмыкнул. «Можно только догадываться, что она с ним сделает. И о мечах, алмазным и деревянным, я тоже знаю, Кир. Прочел о них в памяти Клары. Жаль, я использовал самое сильное средство, чтобы остановить ее, не убивая». А почему, кстати, если она так важна, почему же не убил? В упор спросил фэс Не смог, виновато развел руками дракон, ведь я, как бы это сказать, ты любил ее, вдруг произнесла рыса. Мама сказала мне так из моей крови. По лицу с Файрата прошла судорога. Кейден, — вымученно улыбнулся он, всегда знала слишком много, потому что любила совать свой нос, и мама тоже любила тебя, спокойно докончила драконица Айсон Ты мог бы стать моим погодите, ничего не понимаю. Фес в отчаянии схватился за голову. Кто кого любил? Как дракон Сфайрат, не покидавший пределов Иала, мог любить Клару Хюмель, душевную подругу моей дрожайшей тетушки Аглаи? Дракон тяжело вздохнул. Наступает время признаний, не так ли, Кер? А ты удивишься, если я скажу, что бывал в вашей долине? В другом обличии, под другим именем, а? Удивишься? Удивлюсь, едва вымолвил некроман. Как такое возможно? Эвиал — закрытый мир, драконы никогда не покидали его. Иногда, — блекло улыбнулся Сфайрат, — иногда при особом расположении звезд, и когда еще был жив старший хранитель того кристалла, который они должны были унаследовать, если у них было на это желание. Потому что повидать упорядоченное, а потом возвращаться и нести долгую, почти что вечную службу, не все хотели знать, что теряет. «Далеко не все, да и родители», — он махнул рукой. Одним словом, молодой дракон Сфайрат в один прекрасный день покинул родной Эвиал, оставил пик Судьбы, где пока еще восседал на кристалле магии почтенный отец Сфайрата, и отправился в странствие. Он прослышал о долине, и ему захотелось испробовать иной жизни. Он воспользовался обликом и памятью погибшего чародея по имени Авету Стайн, Это оказалось нетрудно, я случайно стал свидетелем его конца. Вобрал в себя его воспоминания, похоронил достойно. Правда, пришлось сделать так, чтобы тело не перенесло бы эксгумации. В противном случае, любой мах заметил бы следы моего вмешательства. Два года я любил Клару. Правда, в самой долине почти не появлялся, когда понял, насколько могущественные чародеи ее населяют. Архимаг Игнациус Коппер, в частности. Ему я на глаза не попадался. Пораженный Фэс не знал, что сказать. «А если бы ты не вернулся, остался бы в долине, или просто отправился в любой другой мир? Тогда меня ждала бы очень печальная судьба», — холодно заметил дракон. «Такая, что всего мужества и стойкости моей расы не хватило бы, чтобы ее принять, или хотя бы достойно погибнуть. Те, кто ставил нас на стражу, знали свое дело». «А кто же вас поставил? Об этом я не могу говорить», — отрезал Сфайрат. «Мне интересно, как же вы вообще выживали? Ведь кристаллов всего девять, было девять, и насчитывалось девять хранителей. Вы же все должны были стать кровными родственниками, и на нас не распространяются многие законы, коим подчинены смертные». С горькой гордостью заметил дракон. «У нас не было постоянных семейных пар». Драконы и драконица встречались, зачинали дитя. Если рождался дракон, он переходил к отцу. Если драконица, то к матери. Инцесты, столь страшные с вашей точки зрения, для нас совершенно обычное дело». «Невероятно», — выдохнул фэс Свайрат, но почему же ты с самого начала?» «Так было нужно». Ледяным голосом отрезал дракон. Помолчали. «Полагаю, с признаниями и объяснениями закончено». Сухо поинтересовался Сфайрат. Перейдем к более насущному. Перейдем, еле вымолвил некромант. Ты наверняка потерял след похитительницы мечей, не так ли? Фэс кивнул. Она вступила на тайные пути, открыла портал, и дракон сумрачно кивнул, качнул плюмажом. Мы можем постараться отыскать. Ее. Тайные пути, не тайна для драконов. Только вот добираться тебе туда придется самому, я боюсь. Если тайные пути не тайны для драконов, то это еще не значит, что они могут вступать на них, иначе все оказалось бы гораздо проще. А так приходится полагаться исключительно на свои крылья. Дракон повернулся к кристаллу. Заглядев, с не уловил, настолько стремительно бросил его с файрат. Подземный зал озарило алое пламя, и некромант на миг увидел Клару, остальной ее отряд среди каких-то скал, уступы которых по-прежнему покрывал снег, а в темное небо над дальними горами поднимались густые султаны дыма. «Ну и занесло же их», — с оттенком удивления вполголоса отметил дракон. «Волчьи острова, ну вот так-так, сильно, видать, испугались». «Я-то думал, окажутся самое дальнее где-то в Семиграде. Точнее, увы, не скажу, слишком много времени прошло». «Волчьи острова?» — опять вылезла рыся. М -м -м, «Так не так и далеко, и не такие небольшие. Ничего страшного, найдем их там». «Эсанны, не заставляй меня пожалеть о том, что вылечил тебя, дав возможность жить дальше столь непроходимо глупому дракону», — рыкнул Сфайрат. «И без мечей Клара Хюмель сильный противник. Она-то уж ты мне поверь, имеет немалый опыт в с драконами. В разных мирах, при разных обстоятельствах, однако Хюмель неизменно выходила победительницей. Тебя едва не убила та молния. Ты знаешь, почему я была уязвима». «А что изменилось на этот раз?» — едко заметил Сфайрат. «В одиночку мечи у Клара тебе не отобрать». Это еще почему, дерзко подбочинилась рысь, потому что она убьет тебя одним ударом, холодно бросил дракон, и не станет церемониться, а если она и промахнется, прирежет ее спутники. А какие тут могут быть разговоры, мы отправимся вместе, без Айсанне мне не достичь Волчих островов, но это займет время, армия Пури стоит на границе Мекампа и Агеста, и ее каждый день могут обнаружить. «Ты все-таки хочешь брать Аркин?» – поднял брови дракон. «Если это окажется единственным способом защитить его от птенцов, то да. А если потребуется встать под знамена Инквизиции?» – поддел Свайрат. «Не вижу ничего страшного, пожал плечами Фес, встанем. Если, конечно, не придется их для этого сперва всех уложить, а потом, соответственно, разупокоить». «Ну-ну», – неопределенно усмехнулся дракон.